АВА 20 -е. Старые знакомые. Алекс терпеливо ждал разрешения ситуации, сидя в одном из красиво оформленных залов отдыха неподалеку от выхода из подземного комплекса. А вдруг они с миром что-то упустили, и где-то в глубинах комплекса еще прячутся монстры? Ведь гильдия энергетических хирургов по понятным причинам берегли свои секреты от уважаемых коллег, а потому защищали лаборатории от любопытных взглядов. Так что полностью исключать такой сценарий он не мог. Рядом с ним сидел изнеможденный Килт, который в момент восстания монстров случайно оказался в одной из лабораторий и попал на щупальца. Так что малованец на собственном опыте испытал, что значит стать жертвой осьминога. К счастью для него, монстры не успели полностью подавить энергетические системы адептов, поэтому всех жертв оперативно восстановили. Тем не менее впечатлений Килт набрался и сейчас отдыхал. Авраил также находился неподалеку. Глава Совета Леркана принимал доклады. Вообще, это была не его обязанность, но он никак не мог расстаться с должностью военного советника, поэтому лично руководил операцией. «Ну все!» — объявил Авраил некоторое время спустя. «Всех сбежавших монстров собрали и пересчитали. Пропавших нет». «А персонал?» — поинтересовался Алекс. «Борей оказался единственной жертвой. К счастью, больше никто не погиб». «Это радует. Что будешь делать дальше?» Систему безопасности, конечно, придется полностью перестроить, но работу продолжим. У нас выхода нет. Нам по-прежнему требуется и ингибитор, и все остальное. Правда...» Авраил замялся. «Меня атакуют запросами, чтобы я попросил тебя отщепнуть от Василиска пару кусочков и оставить нам». «Это еще зачем?» «Для подкормки. Наши умники считают, что смогут использовать плоть Василиска как катализатор роста простых монстров». «Вам что, одного восстания не хватило?» изумился Алекс. «Хотите повторить?» «Откармливать образцы в лаборатории в любом случае безопаснее, чем охотиться за монстрами снаружи», — пожал плечами Авраил. «Главное — соблюдать осторожность. Кроме того, без вождя монстры не так опасны, так что главгильдии можно понять. Тем более ты того, уничтожил часть материала». Зато кого не уничтожил, теперь напоминают маленьких слонят. «Это кто такие?» «Неважно». «В общем, решайте, что хотите. Я вам не нянька. Только рекомендую сначала Нирею спросить. Кстати, она скоро очнется». В этот момент лежавшая на диване женщина открыла глаза, резко села и тяжело задышала. Но, увидев рядом Алекса с Авраилом, немного успокоилась. Правда, ее взгляд продолжал метаться по комнате. «Где Борей?» — просипела она. «Мертв», — коротко ответил Алекс. Перед смертью он успел вколоть ингибитор и этим сильно помог всем нам. Но за это монстр его убил. Ты можешь рассказать, что именно произошло? Василиск обманул нас. Ты рассказывал, что на Иле он использовал других монстров как продолжение своего тела. Тут произошло то же самое. Каким-то образом он связался с ближайшими осьминогами, подчинил, а потом отдал команду, и монстры начали быстро расти. В результате набрались силы и вырвались на свободу. «Это мы заметили. Хотя я не понимаю, как они ухитрились так быстро стать такими большими». «Механизм пока неизвестен. Думаю, что это связано с их телами силы и запасенной энергией. Если ее хватает, то они просто строят новые тела из окружающей материи. Главное же вибрации. А с ними помог Василиск. Он заполнил подчиненных своим звучанием. Этого оказалось достаточно». Мм, Странно, что вы не заметили, что Василиск влияет на остальных. А мы заметили? Анура призналась нерея. Я даже обрадовалась. Подумала, что это обычный природный механизм, как с великими артефактами. И? И захотели восстановить потенциал монстров, даже переместили некоторых старых особей поближе. Тогда это казалось хорошей идеей. Вот вы молодцы! сплеснул руками Алекс. Я же предупреждала. А почему Василиск просто не выпил других монстров и не увеличился сам? Есть идея? Он помнил слова миром, что король чудовищ предпочел использовать армию, но это казалось сомнительным, так как в своей истинной форме Василиск был сильнее всей своей свиты. Зачем ему куча доходяк, если достаточно немного увеличиться? Пусть с одними вратами, но это был другой уровень, и речь шла не о циферках, а о реальной силе. По крайней мере, он мог сбежать. «Возможно, Василиск не мог быстро выпить монстров с другой силой?» Неуверенно ответила Нерея. «Ладно, похоже, сегодня мы этого не узнаем. Отдыхай, скоро мы отправляемся в путь». «Подожди, перед самым началом я заметила что-то странное. Василиск отправил вибрацию наверх. тогда то мы с бареем и поняли, что что-то пошло не так, и решили все проверить». «Что?» — скачал с соседнего дивана Авраил. «Кому эта сволочь могла отправить сигнал?» «О чем вообще идет речь?» «Кажется, я знаю, кому...» хмыкнул Алекс, чувствуя вибрацию метки. Монстр оказался хитрее, чем я думал, а ведь я с этим гадом дрался. «Так что он сделал?» Нетерпеливо спросил глава. Василиск вызвал охотников, а в качестве приманки предложил себя. Так что потерю биоматериала вы скоро возместите. Но, надеюсь, в следующий раз вы не будете так рисковать. Все, я пошел. На этих словах Алекс исчез из помещения. Одновременно с этим Авраил получил сообщение от крепости наверху, что возле планеты крутится большая толпа монстров. «Повезло нам с разрушителем», — устало произнесла Нерея, откидываясь на спинку дивана. «Жаль, что Борея не спасли. Это он заметил пробуждение Василиска. Борей всегда был подозрителен и дотошен». «Хорошо, что ему вообще удалось затормозить эту тварь», — мрачно отозвался глава. «Что будет дальше с Лерканом?» «Беспокоишься о нас?» «Да», — честно ответила женщина. «Леркан был моим домом долгие годы. Здесь у меня много товарищей». «А по тебе и не скажешь. Но мы всегда тебе рады. А по нашему будущему... Очень надеюсь, что на краю пояса монстры нас не достанут и что больше подобных инцидентов не повторится. Бездна! Придется теперь и здесь держать войска!» «Кстати, твои коллеги спрашивают, можно ли оставить им немного василиска в качестве катализатора?» «Нет, я против». Мирея тут же резко выпрямилась. «Мы не должны повторять своих ошибок». «Вот и я об этом думаю», — согласно кивнул Авраил. «Чуть целый город не угробили. В бездну этот риск». «Я также рекомендую перевести работу с живодерами в отдельное помещение и не держать рядом с ними осьминогов». «Хорошая идея». «Кстати, а тебе не показалось, что Алекс стал сильнее с прошлого раза?» «Показалось. Он успешно скрывает и количество врат, и ранг, но он явно вырос после возвращения. Его звучание пробивается через все защиты и маскировки». «Интересно, что произошло?» «Если он не захочет, мы никогда не узнаем». «Признайся, это еще одна причина, почему ты за ним отправляешься», — усмехнулся Авраил. «Каждый адепт ищет способы стать сильнее». Спокойно ответила Нерея. «Алекс мне интересен не меньше, чем Василиск. А если подумать, то даже больше». «Если узнаешь, как повторить его путь, поделишься?» «Ты же знаешь, что я никогда не скрывала своих знаний от своих. А Леркан для меня всегда таким останется. И вообще в этом вопросе я согласна с Алексом. Сейчас не время скрывать информацию. Поэтому я обязательно вернусь сюда, когда все успокоится» и все расскажу». «Буду ждать», — улыбнулся Авраил. «И хорошей тебе дороги!» Полчаса спустя Алекс снова наблюдал разделку туш. Знакомая картина. В этот раз улов составил 178 осьминогов и аж 5 живодеров. Их всех соблазнили вибрации ослабленного Василиска, и они примчались сюда, полакомиться ослабевшим королем. К счастью, вибрации закончились вместе с Василиском, и монстры решили подождать. Иначе помчались бы вниз, игнорируя охрану в крепости. Однако, на их беду на пути оказался разрушитель, и атака была отбита. Более того, теперь в округе монстров точно не осталось. Все здесь полегли. Тем не менее, ситуация не радовала. Враг оказался уж слишком хитер. Проснулся, потихоньку установил контроль над ослабленными осьминогами. Причем с иной силой. Затем выждал сутки, а потом использовал себя в качестве приманки. Это были уже не инстинкты. А какая-никакая тактика? А главное, зачем он вызвал охотников? Это же и для него риск. «Видимо, чтобы отвлечь меня». «Да, в Табере Василиск такой сообразительности не демонстрировал», — размышлял Алекс. «Видимо, поражение прочистило ему мозги». Это означало, что в грядущем противостоянии между адептами вантана и монстрами пояса нельзя будет рассчитывать, что разумный окажется умнее чудовищ. То есть, с одной стороны, адепты умнее, но с другой чудовища также могут подстраиваться под тактику жителей Вантана. а значит, противостояние окажется еще сложнее. Хотя, казалось бы, куда еще сложнее. «Мы получили последнюю партию оружия», — отрапортовала подошедшая сзади Дэши. «Качество сумасшедшее. С ним мы станем самым сильным отрядом во всем Вантане, включая пояс. Никакая школа с нами не сравнится». «Я рад, что подарок лерканцев тебе понравился. Но Вантан велик, мы много чего не знаем. Есть и крупные школы в поясе, и корпорации в кластере с миллионами членов. И нельзя забывать про совершенные миры. Так что не зарывайся». «Школы сейчас бегут из пояса, а корпорации нам вообще не страшны. У них нет стольких адептов старших уровней». «Это пока», — напомнил Алекс. «Беглецов много, из них можно целые армии делать». «Все равно мы лучше. фыркнула Дэши. «Не буду спорить, мы готовы отправляться». «Да, но если задержимся еще немного, то увеличим численность гильдии». «А сколько нас сейчас?» — заинтересовался Алекс, вдруг вспомнив, что за недавними бурными событиями он как-то упустил момент, что в гильдию толпами рвутся новые члены. «470 тысяч. За сутки мы увеличились больше, чем на четверть. Это было адски сложно, но я справилась». «Так много?» «Если бы мы брали каждого желающего, мы бы половину беженцев отсюда увезли. И еще пару сотен тысяч лерканцев прихватили бы. И это минимум. Но я беру только лучших. Либо это бойцы с двумя вратами и отличными боевыми навыками, либо опытные энергетические хирурги, либо уникальные специалисты из других областей». «Вообще, больше времени занимает не поиск желающих, а их отбор. По правде говоря, основная заслуга принадлежит Чебру», — призналась Дэша. «Без него я бы не справилась». «Постой, получается, вы уже набрали сто тысяч адептов. Зачем тебе еще народ?» — не понял Алекс. «Я хочу добавить еще тридцать тысяч». «Они нам так нужны?» «Да», — воскликнула Дэша. «Сейчас есть уникальный шанс забрать лучших из лучших». Как оказалось, инцидент в лабораториях, о котором сразу все узнали, самым непосредственным образом повлиял на желание адептов присоединиться к гильдии Табера. Они вдруг осознали, что живут на пороховой бочке. Вот Дэши и надеялась привлечь самых ценных спецов. «А как же Авраил? Он не против?» «Может и против, но деваться ему некуда», — равнодушно заметила женщина. «К тому же костяк армии и лучшие специалисты все равно останутся тут». «Боссы гильдии не пойдут к нам, так что волноваться не о чем. Но если ты против, я все отменю». «Нет-нет, я сказал, что оперативное управление гильдии за тобой. Раз считаешь, что нам нужны еще бойцы, то так тому и быть». «Не только бойцы. Собственно, нам сейчас уже не надо оставлять тут раненых. У нас достаточно опытных энергетических хирургов, чтобы восстановить всех по дороге». «Прекрасно. Значит, и того у нас будет полмиллиона адептов», — задумался Алекс. «Да, причем все с хорошим вооружением. Только дай мне еще три часа». Договорились, но не больше. Оставшееся время Алекс использовал, чтобы поговорить с Килтом, заодно рассказав ему о своих наблюдениях за червем и реакции старшего братца на пояс. Малованец также выяснил массу интересного, хотя до сих пор не мог дать точный прогноз относительно отпущенного вантану срока. Впрочем, Килта сложно было винить. «События таких масштабов сложно предсказывать». Однако он похвастался, что обновил свои модели и обещал, что со временем прогнозы станут более точными. Нерея собралась быстро. Причем она отправилась в путешествие не одна. К ней присоединились несколько ученых из других лабораторий, которые также хотели изучить Василиска, а команды это было делать легче. Так у Алекса появилась собственная мобильная лаборатория которую он собирался использовать в том числе и для трансформации землян. Авраил переживал на этот счет, но потом просто махнул рукой. «Изучайте своего Василиска. В конце концов, нам эти знания также пригодятся. Мы же ближе всех к монстрам находимся. Будем считать команду Нереи удаленным филиалом Леркана», — усмехнулся он. «Знания мы скрывать не будем», — пообещал Алекс. «И от тебя я жду того же». Дальнейшая суета уже не требовала его внимания. В этом смысле гильдия оказалась удобным инструментом, так как она изначально базировалась на существующей школе, а потому не требовала долгой притирки. Более того, у льдышек имелись и вербовщики, и безопасники, и другие специалисты. Собственно, поэтому они и ухитрились так быстро принять к себе такое количество народа. И вся эта толпа теперь работала на Алекса, точнее, на Разрушителя. При этом не требовала особого контроля. В любое другое время это было бы опасно, но сейчас он был нужен им больше, чем они ему, и все это прекрасно понимали. Тем более цели гильдии были озвучены. Спасение Вантана, что было абсолютно понятно и всех устраивало. Пожалуй, он не будет отдавать их Раулю. Наконец, сборы закончились. Как и предсказывала Дэши, гильдия увеличилась до полумиллиона адептов, но теперь это была не армия из узкоспециализированных бойцов холода, а куда более разношерстная компания. У них даже собственные мастера и оружейники появились. В том числе и по работе с биосталью лерканской особой. Поэтому Алекс уже не зависел в вопросах производства новой брони и оружия от леркана Он просто взял с собой несколько обработанных туш осьминогов и все. «Отправляемся!» Объявил он, создавая туннель до кладбища дирижаблей на краю червя. Идею подал Килт. Это беглецам из пояса не требовалась техника, а таберцам сейчас все пригодится. Алекс рассчитывал, что внутри червя он все это добро легко сможет унести с собой. Второе путешествие обещало оказаться легче первого. Во-первых, Иль находился дальше от Леркана, чем Леркан от края пояса. А во-вторых, теперь у Алекса имелся контакт вместо магнита. Поэтому даже с большим количеством народа и припасов они должны были добраться быстрее. Создав туннель, он затянул туда всех членов гильдии. Дальше началось самое интересное. На том конце находился старший братец, и, по идее, контакт позволял воспользоваться его энергией. Собственно, так и получилось. Туннель наполнился знакомыми вибрациями, стоило попросить. Старший братец не отказал в помощи. Фактически, туннель превратился в стандартный переход, мало чем отличающийся от аналогичного в центре кластера. Разве что за его стенками не было океана света. Не обращая внимания на изумление близнецов, которые находились поблизости, Алекс потащил всю толпу к червю. «В одиночку!» Он не торопился, двигался осторожно, но всего через пару часов они оказались на месте. На всякий случай он не стал резко выходить из туннеля, а сначала запустил наружу метку. И правильно сделал. На выходе их поджидало любопытное зрелище. Помимо кладбища дирижаблей, о котором рассказывал Килт, и огромной толпы беженцев, тут еще присутствовала армия хорошо вооруженных адептов. Они явно прибыли из кластера. Это было понятно и по сопровождающим их мастерам пространства, и по однотипной броне. При этом все они имели высокие уровни. А вот их главный, невысокий толстячок с рыжими волосами, как раз был адептом стадии синтез. Тем не менее, он с надменным видом осматривал беженцев и что-то им втолковывал. Судя по виду, беженцы не были довольны его речью, однако молча слушали. Их было больше, но они уступали армии в организации, так что начнись бой, и неизвестно, кто победит. Слова оратора были усилены и как-то доносились до каждого адепта вокруг кладбища, несмотря на отсутствие атмосферы. Алекс прислушался. «Повторяю еще раз! Теперь этот узел принадлежит нам! У вас два пути!» Либо вы работаете на нашу гильдию, либо проваливаете в пояс. Третьего не дано. И не надейтесь на помощь диких, они здесь больше не появятся. Все дирижабли также теперь наши. Не будьте глупцами, без нас вы не выживете в кластере. А с нами ваше будущее безоблачно. Вступайте в нашу гильдию. Толстяк продолжал надрываться, но все и так было понятно. Что это за типы? Удивилась миром. «Не узнаешь?» — улыбнулся Алекс. «Это же наши старые знакомые из корпорации Сувра. Вербуют себе солдат. Пользуются тем, что им некуда деваться. Умно придумано. Либо иди к ним в подчинение, либо убирайся». «А чему ты улыбаешься <связь> Давно хотел поздороваться с Суврой, напомнить о старых делах. Заодно проверим слова Дэша насчет того, что гильдия Табера — самая лучшая в кластере». «Да с кем тут драться-то?» — фыркнула миром суворовцев всего несколько тысяч. Ты права. Тогда просто представимся.